У Уолтмана было в запасе всего несколько секунд. Задержав дыхание, он поплыл под водой к смотровому иллюминатору, вытащил из кармана предусмотрительно подготовленный кусок ткани и быстро собрал с него несколько фрагментов розовой субстанции. Сквозь стекло он успел увидеть, как Хендрикс отчаянно борется с двумя противниками. Им уже удалось повалить здоровяка на пол. Мокрую тряпицу с драгоценной находкой он скомкал и засунул подальше в карман, а потом уже всплыл на поверхность и погрузился в какофонию криков и воплей. К Олтману моментально протянулось сразу несколько рук. Ему помогли выбраться из воды на мостик. Кто-то уже заворачивал его в полотенце. «Не убивайте Хендрикса!» — услышал Олтман собственный крик. «Он сам не соображает, что творит!» В следующий миг его уже вытолкнули из отсека Олтмэн разрешили ненадолго заскочить в каюту и переодеться воспользовавшись случаем он ухитрился незаметно вытащить из кармана сверток и засунуть его в бутылку из-под воды бутылку он спрятал в ящике шкафа и после этого в сопровождении охранников покинул каюту в душевой Олтмэн разделся и забрался под теплые струи. Закончив водные процедуры, он обнаружил, что одежда исчезла. Олтмен спросил охранников, где она, но ответа не дождался. Чувствуя на себе безразличные взгляды, он переоделся в чистое и, повинуясь указующему жесту, направился за ними следом. «Куда мы идем?» «На доклад!» — соизволил ответить один из сопровождающих. Спустя несколько минут они оказались в командном центре. Едва Олтман вошел, находившиеся в помещении потянулись к выходу, так что через минуту Олтман оказался наедине с Маркоффом. — Ну что же, — произнес тот, — послушаем, рассказывайте сначала и до конца. Он рассказал почти все, упомянул про странную рыбу зная, что марков так или иначе увидит запись, сообщила о непонятных розовых полосках, но умолчал о том, что собрал несколько фрагментов субстанции, информировал о проблемах с прекратившими работу механизмами, объяснил, что похоже они перестали получать команды с поверхности, хотя могли выйти из строя и по другой причине, описал каких успехов удалось добиться в ходе исследований. Марков молча его слушал и иногда кивал, «Что случилось с Хендриксом?» — спросил он, наконец. «Как он?» Марков пожал плечами. «Бредит! Все время говорит о своем отце. Ему вкололи лошадиную дозу успокоительного». «Да, он и внизу вел себя так же», — сообщил Олтман. Возомнил, что видит отца за бортом, и захотел его впустить. Он криво улыбнулся. «Я по вполне понятным причинам был против». «Я думал, Стивенс признал его годным». «Так оно и есть», — подтвердил Олтман. «Он не вызывал никаких подозрений. Большую часть времени он вел себя абсолютно нормально. Он был мне другом. Я очень сожалею, что все так произошло». «Он был неуравновешенным субъектом», — заметил Марков. «Нет, я думаю, здесь кроется нечто большее». Олтман рассказал Маркову все. Вот только в конце преподнёс дело так, словно хендрикс самостоятельно избавился от пут. Мы провели диохронный анализ сигнала и обнаружили странную вещь – душевное состояние Хендрикса, как будто находилось в зависимости от интенсивности импульса. Когда он становился сильнее, у Хендрикса начинались видения, он впадал в буйство. Когда же сигнал ослабевал, он казался абсолютно нормальным, таким, как всегда. Я думаю, этот импульс изменил его. Марков долго разглядывал Олтмана, а потом сказал, «Звучит сомнительно». Согласен, но взаимосвязь лицо Я полагаю, что сигнал каким-то образом воздействует на мозг человека. Но почему же с вами ничего не произошло? А кто его знает? Возможно, я обладаю иммунитетом против него. А может, он и на меня подействовал, только я этого еще не заметил. «И что же это такое? Как по-вашему?» — повторил Марков вопрос, который уже задавал, сидя на кухне в квартире Уолтмана несколько недель назад. «Понятия не имею. Я его еще даже и не видел, но могу вам сказать одно. Я чертовски перепугался там, внизу». Несколько минут они молчали, погруженные каждый в свои мысли. Наконец Марков поднял голову. «Вам придется снова идти под воду». «Сейчас?» «Нет, но скоро». «Нам нужно поставить дополнительное оборудование, чтобы вы могли из батискафа связаться с Думами». «Забавно», — протянул лотман «Что в этом забавного?» «Именно это я и собирался предложить, чтобы можно было давать команды Думам непосредственно на месте». Марков недоуменно уставился на него. Так вы и предложили. Собственно, это были едва ли не первые ваши слова. Вы разве не помните, Олтман, вы в порядке? Да, похоже, мне досталось там сильнее, чем я считал, подумал Олтман. Он недолго раздумывал над ответом и решил, что лучше всего будет проигнорировать вопрос. Да, если рядом со мной нет Хендрикса, я бы не возражал совершить спуск в одиночку. «В одиночку не получится!» — отрезал Марков. «Я хочу, чтобы вы совершили несколько погружений, и каждый раз мы будем подбирать вам нового напарника. А откуда мне знать, что они не поведут себя, как Хендрикс? Сейчас мне повезло, но где гарантии, что повезет в следующий раз?» «Вы оказались более ценным работником, чем я предполагал. Умеете управлять батискафом и проводить необходимые измерения». Это означает, что я рассчитываю на вас. Мне нужно, чтобы вы это сделали, Олтман. А взамен? Никаких взамен, глядя прямо в глаза Олтману, сказал Марков. Вы просто это сделаете. Это угроза? Поинтересовался Олтман. Когда я буду угрожать, вы сразу поймете. Олтман прикрыл глаза. Пусть это была и не угроза но до нее оставалось совсем немного. Впрочем, он понимал, что на самом деле выбора у него нет. «Хорошо», — решился Олтман, «но только пусть мне дадут оружие с транквилизирующими зарядами, на всякий случай, и еще, чтобы моих будущих напарников привязывали к креслу». «Согласен!» Марков встал и преувеличенно вежливо пожал Олтману руку. «Благодарю за сотрудничество!» Я с вами свяжусь. Хендрикс очнулся в странном месте, напоминавшем палату медицинского учреждения. Последнее, что он помнил, как они с Олтманом совершали погружение на батискафе, а потом голова у него разболелась с такой силой, что он едва мог переносить боль. Все последующее казалось нереальным, будто происходило во сне. Что-то случилось, но вот что? Он помнил, как Олтман негромко его увещевал, помнил, как снимал показания приборов. Но еще Хендрикс припоминал, что лежал на полу батискафа. Наверное, он упал. Возможно, они куда-то врезались. Он чувствовал себя так, словно накануне перебрал. Тело частично онемело, а мозг будто разрезали на мелкие кусочки. Хендрикс заметил, что в предплечье воткнута игла, от нее убегает трубочка. «Может, над ним ставят эксперименты?» Он оглянулся по сторонам и понял, что находится в помещении один. Хендрикс осторожно сел на кровати, отлепил пластырь, удерживавший иглу, и вырвал ее из руки, вызвав тем самым жгучую боль. Иглу он отпустил, позволив ей свалиться за кровать и неуклюже потопал к двери. Она была заперта. Некоторое время хендрик стоял, уставившись на дверную ручку. Вдруг в коридоре послышались шаги. хендрик скинулся обратно в постель, лег и чуть прикрыл глаза. Отворилась дверь, и на пороге возникла одета в белый халат женщина. В руке она несла голографический экран. Женщина прошла прямо к кровати, Мысленно Хендрикс представил, как вскакивает и выбегает прочь через дверь в дальнем конце палаты, но тело отказывалось повиноваться. «Привет, как мы себя сегодня чувствуем?» Хендрикс притворился спящим и ничего не ответил. «Боже, вы снова вырвали капельницу!» Женщина всплеснула руками. «Так дело не пойдет!» Она наклонилась над кроватью, чтобы достать упавшую иглу. И в этот момент рука Хендрикса сама потянулась и схватила медсестру за запястье. Нет, он по-прежнему находился в своем теле, смотрел своими глазами, но совершал действия против воли. Сейчас не Джейсон Хендрикс контролировал движение руки, а это значило, в его теле вместе с ним, вероятно, находился кто-то еще. Не успел он об этом подумать как внезапно почувствовал, будто проваливается глубоко внутрь себя и наблюдает за происходящим, как бы со стороны. Хуже всего было ощущение, что он никогда больше не будет контролировать свое тело. Тем не менее, он все чувствовал и все видел. Рука, крепко державшая женщину за запястье, силой потащила ее к кровати, словно та была не человеком, а тряпичной куклой. Открылся рот, и челюсти сомкнулись на шее медсестры. Послышались чмокающие звуки, и струйки крови брызнули на подбородок Хендрикса и дальше на шею. Посмотрев вниз, он обнаружил, что запястье женщины, которое он сжимал в пятерне, сломано, раздавлено, а сама рука торчит из ключицы под причудливым углом. Она еще пыталась ухватить глоток воздуха, но трахея была перекушена, и изо рта несчастной вырывалось только шипение в купе с розовой пеной. Её лицо находилось прямо перед Хендриксом, и он видел, как глаза наполнились смертельным ужасом. Но уже в следующее мгновение они закатились, и женщина потеряла сознание. Спустя несколько секунд После того, как руки Хендрикса еще самостоятельно поработали над телом, он уверился, что женщина мертва. Если бы его попросили рассказать, как именно это произошло, он не смог бы ответить. В одном он практически не сомневался. Он имел к ее смерти какое-то отношение. Или, если быть более точным, не он, а его тело. Вот, жизнь в ней еще теплится, пусть и еле-еле. А потом вдруг происходит что-то, но неотчетливо, как в тумане. А когда все закончилось, женщина была уже мертва. Неторопливым шагом он подошел к двери и подергал за ручку. По-прежнему заперто, но как такое возможно? Ведь сестра же оказалась в комнате. У нее должен был быть ключ, шаркая ногами. Хендрикс приблизился к трупу и стал искать карманы, но это оказалось нелегкой задачей. Тело несчастной представляло беспорядочную мешанину из плоти и одежды. Погрузив руки в хлюпающую массу, Хендрикс после долгих поисков нащупал, наконец, твердый предмет. И это была не кость. Только он выпрямился, сжимая в руке окровавленный ключ, как понял, что теперь находится в палате. «Не один!» В тени возле кровати маячил чей-то силуэт. «Кто здесь?» «Неужели не узнаешь?» Силуэт приблизился к Хендриксу. Создавалось впечатление, что незнакомец находится в комнате, но в то же время и в другом месте. Внезапно голову Хендрикса пронзила боль. Он пошатнулся, а когда снова смог видеть, понял, кто стоит перед ним. «Папа!» «Рад тебя видеть, Джейсон! Давай-ка, присядь! Мне нужно с тобой серьезно поговорить!» «О чем? Папа?» Но отца уже не оказалось на прежнем месте. Повернувшись, Хендрикс обнаружил, что тот перебрался на другую кровать. «Джейсон, мы теряем силы! Не нужно трогать эту вещь внизу! Оставь ее в покое! Слияние не единственное, что имеет значение!» «Слияние?» переспросил Хендрикс, и принялся лихорадочно озираться в поисках отца. Тот опять незаметно для глаз куда-то переместился. «Сынок, они хотят, чтобы все мы превратились в одно целое!» Он печально улыбнулся и покачал головой. «Ты можешь себе представить?» «Папа, кто они?» «Мы должны быть очень осторожны, а иначе можем прекратить свое существование!» Папа снова улыбнулся, добрый и ласково. Отец часто так улыбался своему Джейсону, когда тот был еще совсем мал, нескольких лет от роду. Он позабыл эту улыбку, но сейчас воспоминания вновь нахлынули на него. «Расскажи им, Джейсон!» — попросил отец. «Расскажи всем!» «Хорошо, папа!» — прошептал он. «Я расскажу!» Вдруг... За спиной раздался шум, однако Хендрикс не хотел отрывать взгляд от папиного лица. Он боялся, что если отвлечется хоть на секунду, то никогда больше его не увидит. Потом послышались крики. Он сколько мог старался их не замечать, но кричали слишком уж громко. Хендрикс повернулся и пошел на звуки. Громкий вопль, вспышка света. И вот он уже лежит на полу и смотрит прямо в потолок. Нужно встать и идти, нужно всем рассказать, — подумал Хендрикс, но обнаружил, что не может даже пошевелиться. Пожалуй, просто полежу здесь немного. — Отец! — прошептал он, но никто не ответил.